Глава восьмая. Браслет. Эль. Капитан сказал, что после крушения выжило десять пассажиров. Обратился Джейк Тару. «Сейчас нас на кухне шестеро. Я, Эль, Энджи, Эльфлин, стюард Раф и ты. Ушибленный на всю голову Шелте куда-то убежал». а капитан гуляет по побережью и заодно выискивает еще уцелевших. и того восемь, где еще двое. Ксентирен и эртен ушли к водопаду попить и привести себя в порядок. Ксен, оборотень из клана гепардов, был сильно ранен, и вся его одежда испачкалась в крови. мараф предложил почистить ее магией, но он отказался. Сказал, что сам отстирает. тот еще прямец а поскольку он едва стоит на ногах его вызвался сопроводить эр пояснил пилот сияния да у гадаю вампир неожиданно рассмеялся джей то есть перепачканный кровью обессиенный оборотень ломанулся куда то через густые лесные заросли в компании вампира «Вы уверены, что тот его не высосет по дороге?» Весело спросил Нак, и все резко призадумались. «Был такой риск, но все обошлось!» Раздался вдруг раничный и очень приятный мужской голос, и мы все развернулись к двери. Прислонившись к плечу к косяку и сложив руки на груди, нас рассматривал жгучий красавчик-брюнет с волосами до плеч, пронзительными и темными, как ночь, глазами. Чёрный камзол с позолоченными символами на рукавах сидел на нём как влитой, и весь облик этого мужчины, от его одеяния и королевской осанки до правильных, словно высеченных из камня черт лица, говорил о том, что перед нами не просто богач, а кто-то из высшей аристократии. Позвольте представиться. герцог Ртен де Лавер. Оторвавшись от кейса, он выпрямился. и подошел ко мне, подарив сногсшибательную, дразнящую улыбку. Сердце ухнуло куда-то в пятки и трепетной ланью вернулось назад, через раз пропуская удары. Слишком красив и обаятелен гад. Даже не спрашивая моего разрешения, он взял мою ладонь и, склонившись, припал к тыльной стороне в нежном теплом поцелуе. А я замерла, забыв, как дышать, и балансируя на грани обморока. «Несъедобно!» Глухо рыкнул на него Джей, вызываляя мою руку из сладкого плена. «Могу я узнать ваше имя, прекрасная леди?» Проигнорировав выпад Нага, приподнял идеальную бровь вампир, буравя меня бездонными очами-омутами. «Эль!» Смущенно выдохнула я, и в душу закрала смутное сомнение. «Уж не гипнотизирует ли он меня?» «Для тебя, леди Вайт!» жестко заявил ему Энджи. «У вас слишком дерзкие ангарды, милая Эль», – мягко отметил вампир, посмотрев на моего ангела с пренебрежением. Из моих глаз словно спала пелена. «Обычный напыщенный индюк-кровосос, хоть и неприлично красивый». «А как вы поняли, что они ангарды?» – сдержанно уточнила я. «Я вижу то, чего не видят другие, например, браслеты подчинения», – улыбнулся он. «Какие браслеты?» Я в растерянности глянула на свои запястья, потом на руки моих мужей. Ничего, пусто. В глазах вампира промелькнуло недоумение. «Эти?» Снова взяв мою руку, он ласково провел большим пальцем вдоль основания ладони. Я потрясенно ахнула. Там проступила узкая, примерно сантиметр шириной, кашемировая полоска бежевого цвета. «Браслеты подчинения?» Я округлившимися глазами посмотрела на мужей, и они молча продемонстрировали, что на их запястьях проступили такие же штуковины. «А их можно снять?» – задала я вопрос, от которого у всех присутствующих отвисли челюсти. «А зачем?» – ошарашенно захлопал на меня глазами Эр. «Твои ангарды и без того слишком буйные. А так они совершенно перестанут тебе подчиняться». «Мы уже на ты перешли», – подколола я его. «Если ты не против», – пробормотал вампир. Судя по растерянному лицу, давненько его так не выбивали из равновесия. «Можно ведь? Да, Энджи?» Не получив четкого ответа, спросила я самого честного в этом помещении. «Если ты хочешь, то, конечно…» Глухо отозвался он, глядя на меня так, словно ангелом была я, а не он. «Но Эр прав, ты больше не сможешь нас контролировать». И мы получим возможность игнорировать твои приказы. Уточнил он, и тут же получил чувствительный тычук в бок локтем от Джея. "Ясно", кивнула я и поддела пальцем этот лишний, по моему мнению, предмет. Все мужчины затаили дыхание и замерли как статуи, а я пыталась разорвать хрупкую на вид кашемировую полоску, которая упорно не хотела поддаваться. "Что тут у вас происходит?" На кухню зашёл ещё один незнакомец. Высокий темноволосый мужчина на вет лет тридцати, с выразительными миндалевидными глазами, аккуратным носом с небольшой горбинкой, чувствительными губами и кошачьей грацией в каждом движении. Из одежды на нем были лишь черные брюки, а на обнаженной мускулистой груди багровел свежий длинный рубец с серебристыми нитками. А ничего, так его капитан заштопал. Аккуратненько, я бы даже сказала красиво. Поможешь? Без предисловий протянула я ему руку с упрямым кашемером. «Да не вопрос, малышка!» – спокойно отозвался он и одним движением разорвал браслет подчинения на две половинки. «Держи!» – вложил он мне эти кусочки в ладонь, и я всунула их в руку Энджи, который до сих пор не пришел в себя от радости и удивления. Впрочем, как и Джей. Эль, улыбнулась я этому симпатичному оборотню. «Ксентирен!» Для тебя просто Ксен, представился он, и от его доброго ласкового взгляда стало как-то тепло на душе и уютно. Так, друзья, с Травитиане. Отмиров Джей, Вечер приближается стремительно, а нам надо найти еду для ужина и приготовить эту хибару к сносному проживанию. Кто умеет охотиться, пусть раздобудет нам мяса. Энджи, ты отлично летаешь и сможешь обеспечить нас сытными и сочными фруктами, которые растут на пальмах. Ра, лин вы, как эльфы, обладаете бытовой магией, и ваша задача – навести тут порядок и создать из травы пальмовых веточек или чего угодно удобный матрас – на котором сможем поместиться я, Энджи и Эль, и три подушки», – скомандовал нак «Ну что вы так на меня смотрите? Вы же не думали, что я позволю своей жене спать на кровати с кучей посторонних мужиков? Кухонный стол выглядит достаточно крепким. Он большой и широкий, и на ночь мы с Эль разместимся именно здесь». а завтра с утра со свежими силами я и Энджи приступим к строительству отдельной хижины. Если кто-то захочет нам помочь, будем признательны», – подвел он итог.